Монгольские пустыни надолго сохранят легенду о Джеламе, но никто никогда не узнает, что именно руководило его необъяснимыми действиями. Джелама окончил курс русского университета по юридическому факультету, выказав особенные способности. Затем Джелама отправляется в Монголию, где, отличается в действиях с китайцами, проводит несколько лет в Тибете, изучая ламаизм, а также волевые воздействия, которым он имел природные дарования. Затем Джелама опять в Монголии получает титул хошумного князя Гуна, но повздорив с казачьим офицером, оказывается в русской тюрьме, из которой его освобождает революция 1917 года. После каких-то неясных набегов и действий в пределах Монголии Джелама с многочисленными сотрудниками укрепляется в центральной Гоби, и строит свой город, употребляя в качестве рабочей силы пленников из многочисленных разбитых им караванов. В 1923 году монгольский офицер является к джеламе, якобы с дружественным подношением, хатыка, но под белым хатыком оказывается браунинг, и владыка пустыни падает под несколькими пулями. Голову джеламы на копье возили по монгольским базарам. Шайки его постепенно распались. С некоторым волнением подходил наш караван к месту города Джеламы. На каменистом скате издалека виднеется белый Чортен, священный памятник, выложенный из кусков кварца. Этот Джелама заставлял работать сотни своих пленников. Ламы советуют нам одеть монгольские кафтаны, чтобы не привлекать внимания нежелательных встречных. Там пейджалсен должен быть где-то близко. Темную ночь разбиваем стан. На утро до восхода слышится какое-то необычайное движение. Нам кричат Мы стоим под самым городом. Выходим и видим ясно, за ближайшим песчаным холмом башни и стены. Ни бурята, ни монголы не соглашаются идти исследовать город. Юрий с П. С карабинами на руке идут исследовать. Остальные в боевой готовности с биноклями ожидают. Через некоторое время наши показываются на башне. Это значит, что город пуст. В течение дня в несколько приемов вся экспедиция побывала в городе, изумляясь широкой фантазией Джеламы, создавшего в пустыне целый укрепленный город. Непростой разбойник был Джелама. О нем поют много песен. Конечно, шайки джеламы не вполне рассеялись. На другой день к нашему каравану подъезжало несколько подозрительных всадников, спрашивающих о количестве нашего оружия. Но очевидно полученные данные не воодушевили их, и они скрылись за холмами.